Глава пятая. Творс. Империя, расположенная на полуострове на западе Неймерии, всегда славилась живописными вечно холмами, бесчисленным количеством виноградников и всюду растущими оливковыми деревьями. Это все, о чем рассказывали путники, когда-либо побывавшие в самой прекраснейшей стране на континенте, потому что остальные слухи, вместе со своими чтецами, утопали в Творсийском вине и беспамятстве, либо просто оставались там, так и не вернувшись на родину. В состав империи входило пять крупных городов и десятки деревень, расположенных в глубине полуострова и на берегах Вечных Вод и Солнечного моря, а правителем самого прекрасного места на земле, по мнению самих Творсийцев, был молодой и вспыльчивый Драго Уэлитан, потомок Генера Уэлитана когда-то приплывшего на земли Наймерии и отвоевавшего основную часть севера у других рас. Вокруг всей страны была возведена высочайшая стена, способная выдержать любое нападение и не допускающая в свои владения без приглашения не только чужаков, но даже мигрирующих зверей. С самого воздвижения могучей стены никто даже не смел покуситься на владение древнего рода уэлитанов, оказываясь заведомо проигравшим, при одном только взгляде на это воистину грандиозное сооружение. Город Палатанес был столицей империи и находился на берегу Солнечного моря по другую сторону от Дасгарда. Палатанес был оснащен великолепным большим морским портом, высочайшими маяками на побережье и той самой могучей стеной, преграждающей путь из порта в сам город. Как нетрудно предположить, Столица была центром торговли со всем севером Наймерии и остальным миром, суда стран, которых были вынуждены заплывать в Солнечное море, чтобы предложить процветающей империи, набитые полезными ресурсами трюма своих кораблей, а взамен вывести как можно больше драгоценных камней, кузницы на родине которых ждали их сильнее вечернего ужина, чтобы скорее смастерить ожерелье, браслеты, кольца и другие украшения, заказанные знатными дамами и мужчинами для своих женщин. Корабли, встающие на якорь в бухте, ждали разрешения с берега заплыть в порт, уступая время на разгрузку и загрузку товара ранее прибывшим, более расторопным судам. Всюду сновали моряки, желая помимо основной работы успеть отдохнуть в нашумевшей в вечных водах портовой таверне. Важно отстукивали каблуками капитаны, которых легко можно было отличить от остальных по широкополым шляпам, красивой осанке и саблям, висящим на ремнях. Приемщики товаров горланили на весь порт, перебивая чаек, количество штук, положенных отгрузить из трюма по документам, портовые девицы разгуливали по берегу, соблазняя оголодавших после дальнего плавания мужчин, а местные рыбаки, как всегда, плевались на всех громкоголосах вокруг и распугивающих им рыбу. В разгар всей этой суматохи к берегу причалил корабль с белоснежными парусами, и без единого намека на принадлежность к какому-либо королевству или касте осудно спустились четверо неизвестных. «По приказу Его Величества Императора Драга Уэлитана все суда досматриваются согласно законодательству, провозглашенному императором Геннером Уэлитаном и достопочтимо соблюдаемому и дополняемому его предками» пропищал низкорослый слуга, стоящий на берегу в сопровождении стражников. «Валяйте!» — ответил капитан судна, проложив дорогу карлику широким многозначительным жестом. «Досмотр не будет столь быстрым, как вы, вероятно, ошибочно полагаете. Предлагаю внести цель вашего визита в документы, после чего вы сможете покинуть порт, а ознакомиться с результатами осмотра уже по возвращении». Капитан хотел было перебить коротышку. Но тот не предоставил возможности. «Не беспокойтесь за свое имущество. У вашего корабля день и ночь будет дежурить портовый патруль, и попасть на борт смогут только те, кто назовет специальное слово, которое мы с вами прямо сейчас придумаем и официально задокументируем. Империя несет ответственность за ваше имущество, поэтому можете быть спокойны». «Господин инок «Господин инок что если мы не планируем ничего выгружать и загружать обратно кроме собственных намерений неужели так важно соблюсти все эти формальности увы это единственное условие пребывания в палатонессе но так как хорошо давайте заполним ваши бумаги выдохнул капитан нам с вами необходимо уединиться чтобы не допустить разглашения секретной информации пройдемте за мной высокий мужчина держащий шляпу под мышкой двинулся вслед за работником порта, оставив спутников у корабля в обществе Творсийских стражников. Место, куда они пришли через несколько минут, внешне напоминало обычный сарай. Внутри среди бочек и ящиков с различным товаром стояли десятки столов, за которыми служащие порта обсуждали с капитанами те же детали, что карлик должен был обсудить сейчас с вновь прибывшим моряком. «Присаживайтесь, господин. Простите, я еще не узнал вашего имени!» Коротышка обходительно осведомился. «Капитан Морриган из Дасгарда», — ответил мужчина, положив шляпу на стол. инок тут же вписал имя в документы. «Капитан Морриган, мы с вами находимся в проверенном месте. Тем не менее, будет лучше, если всю информацию, которую я у вас попрошу, вы будете сообщать мне голосом, «Не более чем достаточным для того, чтобы вас расслышал только я!» Капитан несколько раздраженно кивнул. «В таком случае начнем. Как называется корабль, на котором вы приплыли?» «Гроза богов». «Судно в собственности, или вы работаете на кого-то?» «В собственности». «Год постройки». «Послушайте, господин Инок, давайте я вам сразу сообщу цель визита, чтобы не тратить ваше и мое время. Меня зовут капитан Мориган и прибыл я в строгой конфиденциальности из Дастгарда не за товаром или погреться на вашем Творосийском солнце. У меня послание лично для императора, и чем быстрее вы меня к нему отведете, тем больше по размеру окажется его благодарность лично вам. Ну так как?» Служащий порта опешил и вылупил глаза на наглеца, не желающего соблюдать порядок. Затем занес какие-то данные на поля в документах и спешно откашлялся. Боюсь. Я не смогу угодить вам, капитан. Вы предлагаете мне совершить невозможное. Ваш скромный слуга может лишь описать корабль и гостей столицы, прибывших до нем. Остальное, к сожалению, не в моих силах. Попытайте удачу, когда войдете за городские ворота. А теперь давайте вернемся к делу. Год постройки. Королева Дордония сейчас находится в вашем порту и желает аудиенции у императора. Коротышка выронил перо из пальцев и, пока в спешке нащупывал его, опрокинул чернильницу. Хлопотливо забегав вокруг стола, он за несколько минут привел вещи в порядок и вернулся на свое место. Капитан, заметив, что у служащего порта больше нет незапланированных дел, продолжил. «Понимая положение дел и важность подобных поистине невозможных визитов, теперь вы можете не препятствовать моей тайной миссии». Я предлагаю все-таки покончить с якобы неотложными делами и проследовать во дворец. Портовый служака инок растерялся и побледнел. Но... Коротышка осекся, затем собрал документы, разложенные по столу, обратно в кучу, сунул подмышку и, насколько это было возможно, равнодушно и хладнокровно произнес. Следуйте за мной. Капитан Грозы Богов вслед за служащим порт вернулся на берег где корабль караулили два стражника, а три человека в плащах с накинутыми на головы капюшонами ожидали неподалеку. Один из незнакомцев, раздобывший где-то кусок хлеба, крошил его в руках и скармливал чайком, обращая на себя неодобрительные взгляды прохожих, осуждающие его за невиданное расточительство еды, за которую за стенами города могут даже лишить жизни. «Прошу за мной!» – произнес инок и торопливо принялся перебирать короткими ножками, изредка оглядываясь, не отстают ли от него гости. Капитан Мориган и идущие следом путники, не упуская из виду инока, миновали порт и уперлись в городские ворота, за которыми и скрывался величественный Полотонес. Город почитания магии, древнейшая столица Творса, оберегающая в самом центре своего императора потомка завоевателя Генера Уилитана Драго. «Эти господа со мной!» — отчетливо произнес портовый слуга и коротким жестом приказал спутникам продолжать следовать за ним. Стража не препятствовала. Перед дардонейцами во всем своем великолепии открылась кишащая людьми широкая аллея, способная уместить на одном отрезке пути два, а то и более корабля, стоящих сейчас в порту. Всюду сновали люди в рясах разных цветов, отражающих, скорее всего, ту стихию, властью, над которой они обладали. Незаурядные мужчины с красиво остриженными бородами предлагали изобразить портрет любого желающего за определенную плату. Садовники пыхтели над ярко-зелеными кустами, что были ограждением дивной аллеи от всего остального города. Верхом на лошадях патрулировали улицы стражники, а далеко впереди, по самому центру улицы, возвышалось исполинское дерево с широкой кроной превышающие размеры любого другого видневшегося вокруг растения в десятки раз. Путники протискивали сквозь толпу вслед за целенаправленно шагающим иноком, огибая аплодирующих висящему в воздухе водному пузырю детей, глотающих огонь артистов в откровенных нарядах, песочные фигуры, возникшие мгновенно и двигающиеся словно живые благодаря магу, стоящему неподалеку. Гости столицы обходили лавки с фруктами, вином и пряностями, пока, наконец, не свернули у исполинского дерева на более узкую дорогу, но также кишащую магами, купцами, стражниками и простолюдинами. Аллея эта упиралась в великолепнейший дворец, на фасаде которого был изображен дракон, в пасти которого умирал лев. Десятки башен вонзались своими шпилями в небеса, гостеприимно рассаживая птиц на своих карнизах. «Хода нет!» — грозно произнес стражник, разнося гул собственного голоса по шлему за опущенным забралом. «Прошу прощения, сир. Ситуация неординарная. Необходимо передать вести императору!» Заметно нервничая протараторил коротышка. «Вести передает гонец. У них есть на то полномочия!» «В других случаях Его Величество принимает подданных в специально отведенные дни». «Передайте Его Величеству, что у порога своего родного дома его сестра». Антина сняла капюшон, и ее уставшие глаза вмиг заблестели, ошарашив стражника. Слуга Инок вздрогнул, словно впервые услышал новость. «Ваше Величество!» — стражник опустил голову. Его примеру последовали все присутствующие, кроме капитана Моригана и двух людей, до сих пор скрывающих свои лица. «Ваш брат в своих покоях. Я провожу вас». Антина ступила за порог родного дома. Здесь все осталось так же, как было много лет назад, когда она уплыла за море. Зал голубого цвета, имеющий лестницу наверх и несколько дверей без намека на любую мебель, Коей был заставлен каждый свободный клочок пространства в шарвиле Мозаики из стекла на окнах, отсвечивающие разноцветными узорами на гладкий пол, когда солнце высоко. широкое люстра, покрывающая почти всю площадь помещения под потолком. И сотни воспоминаний, просачивающихся сквозь мрамор с единственной целью — вцепиться в мысли девочки, которая не успела повзрослеть, прежде чем покинула отчий дом. «Молчите!» Император сидел спиной ко входу и по стуку каблуков понял, что незваные гости уже в комнате. Шаги прекратились. Рыжие до плеч волосы Драга Уилетана блестели на солнце, лучи которого врывались в покое императора и игриво отскакивали от всех блестящих предметов. Владыка Творца держал в руках перо и что-то вписывал на полупустой пергамент, лежащий перед ним на столе. «Я не ждал гостей и не был о них предупрежден», — спокойным голосом проговорил монарх, не оборачиваясь и не отрываясь от дела. «Стало быть, я могу надеяться на будущий разговор с кем-то влиятельным. Влиятельным настолько, что он смог попасть во дворец императора без боя. Либо вы убийцы и разбойники, которым хватило сил добраться до меня в моих покоях, что вряд ли». Полагаю, за моей спиной моя сестра, Антина. Я скучал. Владыка встал со стула и обернулся к королеве, а та бросилась в объятия брата. Капитан Мориган неловко склонил голову, повторяя движение за всеми остальными в комнате. «Оставьте нас. Я хочу поговорить с моей сестрой наедине. Пусть гости отобедают с дороги». «Конечно, Ваше Величество». Стражник развернулся и вслед за ним отправились остальные. Коротышка, что вел дарданийцев из самого порта, попятился медленнее всех, видимо, в надежде, что император запомнит лицо того, кто помог Антине Уэлитан добраться до семейного гнезда. «Я тоже скучала, брат». Королева подошла к окну и устремила свой взгляд куда-то в сторону Дасгарда. «Ты нисколько не изменился за эти годы, драга. Мой любимый младший брат, сходящий с ума от головоломок, тайн и всевозможных загадок. Я давно не тот, кем ты привыкла меня знать. Но от судьбы не уйдешь, ты права. Я до сих пор не владею собой, когда есть хотя бы небольшой намек на то, что я могу разгадать. Император помедлил. Я соболезную твоей утрате. Монарх не мог видеть, что по щекам королевы побежали слезы, но знал это. «Я возлагал большие надежды на Лиану», — продолжил он. «Как, собственно, когда-то наш отец таил их на тебя?» «Увы». Драго Уилетан вновь сел за свой стол и собрал все ранее исписанные листы в один столбик на краю, создав подобие порядка. «Ты ждал меня?» — спокойно заговорила Антина, полностью отпустив печальные мысли. «Сразу после новостей о гибели принцессы». «Признаюсь, ты заставила меня поволноваться о твоем возвращении. Я уже начал склоняться к версии, что и сейчас ты останешься с узурпатором. Тогда мне было что терять. Сейчас я равнодушна к смерти». Королева потерла палец, на котором прежде было обручальное кольцо. «Скорее тут мотив играет роль. Ты будешь мстить? А стоит? Дочь мне не вернуть. К чему же?» «Тому, что люди не должны знать, что так можно!» Император процедил сквозь зубы. «Будь он пьяницей, которого и так никто не спросит, тогда...» «Хотя и в этом случае одна дорога — месть!» Королева еще раз устало улыбнулась открытому окну и села на место, освобожденная от завала разного рода книг, еще до ее появления в этой комнате. Однако отпечаток этих самых книг еще не пропал с обивки кресла. Лицо монарха спряталось в тени занавесок. «Ты предложил бы мне пойти по твоим стопам?» «Что ты имеешь в виду?» «Брат, ты совсем ослеп от навязчивой идеи, которую в тебе посеял наш отец. Остановись. Пусть все идет своим чередом. В твоих владениях прекрасная страна, люди счастливы и готовы отдать за тебя жизнь. Дети на улицах не голодают и радуются каждому дню». «Чего ради ты строишь планы страшном месте? Ты же умен! Тебе ли не знать, что от добра добра не ищут?» Ярко-синяя туника императора переливалась на солнце крохотными чешуйками, а сам он оставался неподвижен, смотря в одну точку перед собой, но тем не менее его внимание было приковано к разговору с королевой. «Как ты наивна, Антина!» «Да мести нету дела мне!» Да, умалишенные владыки ныне неразных королевств однажды отреклись от нас. И что теперь? Теперь мы почиваем на лаврах, что принадлежать должны были всем северянам. Но не в этом дело. Давно бы я уже снискал покоя меж вершин расколотого хребта, но есть тайна, которую под силу разгадать лишь мне. Я не могу отречься от слова, данного себе» иначе вся интрига вместе с моим усопшим телом сожженной будет на костре. О чем ты, драга? Весь север думает, что ты озабочен мыслями отвоевать земли, что когда-то принадлежали нашим предкам. Все считают тебя сумасшедшим, а мало того, главной угрозой всей неймерии. О, полно! Пусть считают, как хотят. Позволь, я расскажу тебе причину моего безумства». Император подошел к стене, на поверхности которой была искусно вырезана карта всего Северной Мерии. Реки, горы, моря, леса, деревни, города и королевства. Горы были выпуклыми, как и полагается, реки слегка впалыми, по сравнению с лесами, а города обозначались главными достопримечательностями оных. В Арде это был знаменитый ныне цирк, в Дасгарде — Шарвиль, А в Палатонесе, к примеру, это было огромное дерево, растущее посреди города и упирающееся в самый небосвод на самом деле, а на карте лишь превосходящее все остальные. «Ты помнишь все о наших предках, верно?» «Позволь напомню, детали буду опускать». Император навел указательный палец на родное королевство. «Наш предок, Генар Уилитан приплыл на материк здесь». Сначала он оказался в Солнечном море и только потом высадился на сушу тут. Палец уперся в красиво разрисованное дерево. Дальше он завоевал Дордонию, пошел на восток в Турин и, наконец, с большими потерями заселил расколотые острова. Большой палец Драга Уэллитана заботливо потер миниатюру Вуалия, древнейшего вулкана на самом севере. Потом он вернулся в Творс и стал править. «Это мне известно». Антина сняла перчатки и положила на край стола. «Что же гложет тебя в делах давно минувших дней? Вернее, что за открытие может быть важнее, чем угостить сестру обедом с долгой дороги?» Королева ласково улыбнулась. Император не услышал ее слов, задумавшись над какой-то терзающей его мыслью и, не отрываясь, вглядывался в свои земли располосованные четкими линиями обозначающими границы между городами затем его взгляд побежал наверх к самому северу и он вновь заговорил мне всегда было интересно почему генор Уилитан позволил гномам занять эти горы а эльфам этот лес хотя достаточно хладнокровно истреблял всех нелюдей на своем пути он хотел чтобы люди обрели магические способности, которыми в совершенстве владели эльфы. Любой уиллитан знает мотив нашего предка. Удивилась неосведомленности своего брата королева, хотя была уверена, что он лишь подводит ее к какому-то неординарному умозаключению. Да, союз с эльфами был единственным способом познать магию. Но зачем? Зачем людям и так сметающим все на своем пути владеть магией? обычного интереса тут недостаточно, потому что ненависть Генерра Уиллетана к магам, согласно древним письменам, была не меньше, чем у Рагара. Постой, разве Генер Уиллетан не был женат на Тиадиде Реалвиль? Я тоже задал себе этот вопрос: почему он принялся мешать расы? Почему сам, будучи яростным противником магии, в один момент перестал истреблять не людей? «Да еще и взял в жены эльфийку. Признайся, что это крайне странно и необычно». Королева согласилась неуверенным кивком головы. «Я продолжил изучать хроники и обнаружил интересный факт». Император подошел к полке с книгами. На полке не было ни следа от пыли. Либо ее часто протирали, либо ни одна книга, стоящая здесь, надолго не задерживалась на одном месте. Он открыл страницу, которая была заложена закладкой, и принялся читать. Самопровозглашенный владыка Северной Мерии, Геннер Уэлитан, взял в жены дочь эльфийского короля, правящего доселе на землях нового творца и зверски убитого в битве за Палатонес. Ближайший советник его величества Туринхолд был назначен вассалом в провозглашенной Дардонии с обязательством жениться на эльфийской королеве, правящей на землях бывшего Тюруна, превратившегося из целой страны в город. Дальше тут нет сведений. Император взял с полки другую книгу. Здесь я нашел семейное древо холдов. Оказывается, у Турина был брат Холд, в честь которого, я так понимаю, и было названо Королевство на Востоке. А стало быть, по неподтвержденным данным, Туурин Холд правил на востоке. Но вот здесь. «Я уже запуталась, брат. Что ты хочешь сказать?» Император бросил книгу с семейными деревьями на стол и схватил следующую. «Сказано, что у Генера Уэллитана был двоюродный брат, официальных записей о котором нет нигде, но неизвестный автор пишет, что именно двоюродный брат Генера Уэллитана – правил на Севере. И как ты думаешь, на ком он был женат? На второй дочери эльфийского короля Истворса. То есть братья Уэлитаны в итоге женились на детях, родных сестрах, бывшего короля эльфов. Соответственно, два вассала и сам король Севера женились на эльфийках, и я предполагаю, что Таурин Холт тоже женился на женщине другой расы. Только записи об этом я не нашел нигде. «И что же?» Королева подошла к карте и потрогала миниатюру вольных городов. «Выходит, во всех королевствах настоящего севера правили потомки эльфов до тех пор, пока не случился переворот, разбивший единые земли на несколько государств?» «Верно. То есть истинные наследники престолов, свергнутые в свое время маги, как мы с тобой. Только там их затравили» и, возможно, сейчас никого из них нет в живых. Смотри дальше. Император схватил со своего стола какие-то записки, сделанные, по-видимому, собой же. Я нашел сведения, что жена Геннера уэлитана была магом воздуха, а ее сестра, а у нее действительно была сестра, была магом воды. И, проштудировав всю литературу, я узнал, что все наследники Творса были магами воздуха, наследники холденфелла магами воды наследники турина земли а наследники дардонии огня докончила за брата королева и побледнела ты поняла присядь сестра воды о если можно император наполнил кубок водой из кувшина и преподнес антине королева большими глотками осушила чашу ты что то знаешь С надеждой в голосе произнес Драга. «Я знаю, кажется, кто истинный наследник Дордонии. Скажи мне, Драга, Холд мог ли с течением веков стать к Холдам?» «Как раз об этом я хотел тебе сказать. Раскол Единого Севера повлек за собой ряд перемен. Ставшим отдельными, королевством нужно было заручиться поддержкой народа и подчеркнуть свою самобытность» и это проявлялось, например, в Дордонии в том, что ко второму имени жителей, содержащему в себе букву «К» или «Г», добавлялась буква «Х». Так условный крон превратился в «Кхрона», а Говер — в «Кховера». Впервые с того момента, как королева вошла в покои императора, надолго стало тихо. Драга у элитан все время впадал в раздумья, массируя свои виски и решал неведомые загадки перед собственными глазами, видимые только ему. Антина не мешала брату погружаться в пучину размышлений, прокладывавших какую-то невероятную логическую цепочку в своей голове. — Поэтому ты искал Сарвилла Холда? наконец спросила она. — Да. Император медленно подошел к окну и вгляделся в синюю гладь. — Но я допустил тотальную ошибку. Доверился тому, кому не стоило. Королева тяжело вздохнула. «Теперь ты вряд ли доберешься до живого наследника. Его отправили в башню стихий. Знаю. Но мне также известно, что есть еще сестра и мать. Они мертвы. Что, все? Да, обе. Хотя, возможно, тебе еще удастся подоспеть. Не все волшебники обречены на гибель в башне, как я знаю». Это очень не вовремя. Теперь Сарвилк Холт наша последняя надежда. — Но зачем тебе все это? Антина вопрошающими глазами посмотрела на брата. Неужели эта загадка стоит того, чтобы ворошить осиное гнездо? — Боюсь, что так. Это лишь вершина айсберга, сестра. Наш предок не просто так связал себя и своих ближайших советников с эльфами. Не ради дипломатических целей. Он преследовал что-то более глобальное. И я подозреваю, что он искал пятую стихию, пятый элемент. Вот сейчас ты начинаешь меня пугать, брат. Зная твое бессилие в том, чтобы устоять перед решением великих тайн, боюсь, что новая навязчивая идея сведет тебя в могилу. Зачем тебе это? Оставь в покое прошлое. Выгляни в окно, сходи на улицу, поплавай в море, «Бездна! Чего тебе не хватает в краю, в котором все мечтают жить?» Император тяжело выдохнул. «Скажи, сестра, что ты видишь, глядя в это окно?» Королева подошла ближе и выглянула из-за плеча брата. «Море, солнце, облака? Продолжай. Корабли, людей, деревья, стену. Достаточно. Позволь мне рассказать, что вижу я». Все, что ты перечислила, — детали одной безграничной и насыщенной яркими красками картины под названием «Жизнь». И я всего лишь хочу ее сохранить. За могучей стеной хорошо видневшейся из окна башни, внутри которой сейчас стояли император и королева Дордонии, простиралось солнечное море, а в его горизонт друг за другом уплывали корабли, освобождая места в порту тем, что только подплывали к берегам Палатонеса. «Задавалась ли ты когда-нибудь вопросом, почему Геннер Уилетан приплыл к берегам Неймерии? Зачем вести огромную армию, способную покорить весь север нашего теперь родного дома?» Император замолчал, дожидаясь ответа. «Ресурсы? Отчасти. Я полагаю, что там, где жили наши предки». Невозможно стало жить. Думаю, что великая армия была не в силах справиться с тем, с чем ей пришлось столкнуться. И тогда люди сбежали. Бежали от чего-то, что настолько могущественнее всего, что мы с тобой знаем, что даже мне становится страшно. Исходя из всех моих догадок, я сделал вывод, что Геннер Уилитан искал пятый элемент для того, чтобы защититься от преследующего его народ гибели и пусть нам до сих пор удается жить, ни в чем не нуждаясь и ничего не подозревая, это не значит, что судный день не наступит. Теперь ты понимаешь, чем я брежу?» Королева стояла напротив исполинской карты, неподвижно и молча. «Где-то должна быть дверь», — продолжил император. «Условно. Я не знаю, что это на самом деле, но полагаю, что открыть ее...» могут только потомки тех самых эльфов, которых мы так давно изгнали и почти истребили. Поэтому мне важно настигнуть Сарвилок Холда живым и невредимым. Рогар не идет со мной на переговоры. Он слепец. Поэтому я собираюсь занять престол Дардонии и уже потом разгадывать тайну наследников Таурина, Холденфелла и Пятого Элемента». Теперь Антина понимала, почему ее брата считают безумцем, а он не обращает на эти слухи никакого внимания. Если все, что рассказал Драга Уэлитан, правда, то сейчас в безумстве можно было упрекнуть и саму королеву. История звучала складно и действительно таила в себе массу загадок. Вот только умертвив медведя, Рогар вечно закрывал ворота, за которые наследница Уэлитанов теперь не прочь была заглянуть. Попугаи в золотых клетках что-то неразборчиво забубнили, напоминая Антине о ее дочери, а солнце уже так сильно не светило в распахнутые ставни. После беседы с императором, карта на стене в глазах королевы как будто ожила. Теперь Неймерия не была бездушным клочком земли. Отныне она являлась живым существом. Каждая речка теперь не казалась обычной витиеватой полосой, она была проводником для крови, которая бежала по телу Наимери, а Арт, Дасгард, Полотанеас, Тюрун сейчас не были городами, они оказались жизненно важными органами материка, без которых он не сможет удержаться на волнах вечных вод. Эти города несут миссию жизни на Наимери, а призрачные горы стали ничем иным, как глазами, смотрящими на Антину в свете нарастающих сумерек. «Признаюсь», — наконец заговорила королева, — «теперь я понимаю, чем ты озадачен и для чего. Но все же не понять тебя мне никогда». Антина помедлила и вскоре заявила. «Я хочу остаться в Творсе навсегда. Обратного пути нет, ты же понимаешь?» «Конечно, понимаю. Наш дом всегда будет нашим. Я распоряжусь поселить тебя в западной части дворца. И...» Император отвел взгляд в сторону моря. «Я хочу спросить тебя, будешь ли ты советником императора, Антина? Мне нужна помощь верного человека, сестра. Лучше тебя мне никого не найти. Ты согласишься?» Королева кивнула. «Мне нечего терять. Я согласна. Благодарю тебя. Прости, я сразу не узнал. Второй ребенок в Творсе, он здоров? — На корабле, спасибо. — Хорошо. Он будет нужен, ты же понимаешь? — Конечно, и еще кое-что, Драго. Со мной также приехал человек, который наверняка будет тебе интересен. Могу я попросить аудиенции для нас троих? — Если ты за него просишь... Император не успел договорить, как она остановила брата, положив свою ладонь на его плечо. — Да. — Тогда за ужином и познакомишь с гостем. Сейчас я распоряжусь, чтобы тебе и твоему ребенку предоставили все необходимое. Отдохни, сестра. Ведь более подходящего случая может и не случиться. Открытый балкон освещал десяток факелов, зажженных заблаговременно, чтобы не упустить момент, когда солнце совсем скроется за солнечным морем. Растения извивались вокруг каждой колонны, подпирающей поручень ограды, и заползали на самый верх, продолжая ложиться на деревянную узорчатую крышу. Где-то внизу шумели горожане, вспыхивали и потухали языки пламени, отстукивали копытами лошади, и, в общем-то, все было именно так, как в любом другом густонаселенном городе с наступлением темноты. Жители старались все успеть и именно поэтому столпотворение никак не рассасывалось. Никто из горожан даже не пытался заглянуть высоко наверх, туда, на императорский балкон, на котором творсийский владыка в любую погоду предпочитал ужинать, наслаждаясь алым закатом солнца. Размазанный по горизонту краски, уже вроде и не солнца вовсе, всегда завораживали драга у элитана, и помогали размышлять долгими одинокими вечерами. Королева Дордонии, одна из наследников Тварсийского трона, без аппетита время от времени отрезала по маленькому кусочку распаренной телятины и вкладывала себе в рот, стараясь не ради себя, а ради ребенка Рогара Вековечного, который был жаден до материнского молока всякий раз, когда она брала его на руки. «Ваше Величество!» Из-за дверей показался слуга в расшитой тунике и с салфеткой на руке. «Гость, которого вы просили позвать, подоспел. Изволите пригласить его к столу?» Драга Уэллитан очень манерно отложил столовые приборы, поднял салфетку с колен и произнес. «Конечно, Туин, не заставляй гостя ждать». В комнату неуклюже завалился седой мужчина, внимательно озираясь по сторонам, Словно все вокруг интересовало его больше, чем сам император и его сестра. Ваше величество, это Ронар Инстад, иллюзионист с земель Дардонии. Господин Инстад, перед вами император творца и последний наследник генерал-завоевателя. Мое почтение, ваше величество. Ронар преклонил голову и, не дожидаясь ответа, уселся на место, приготовленное, скорее всего, для него. Позвольте, я приступлю к трапезе. Сколько дней нас несло по волнам Солнечного моря? За это время любую рыбу расхочешь хочешь пробовать раз и навсегда, поэтому хорошо, что есть телятина. Наконец-то толковая еда. Иллюзионист отрезал жирный кусок от тушки теленка и принялся жадно уплетать мясо. Маленькие капли жира разлетались в стороны от чрезмерного желания иллюзиониста наесться, соус оставался на щеках и бороде, хотя потом очень быстро вытирался, и все это заедалось большими ломтями печеного хлеба и обильно запивалось вином. Император все это время переглядывался с королевой, на что в ответ она кивала в знак того, что ничего странного не происходит, и такое поведение вполне обычно для циркача, отдавшего всю свою жизнь цирковой труппе. «Разговаривайте, вы вполне цивилизованно, нежели себя ведете, господин Инстатт». Заметил император, когда пыл циркача поутих, а трапеза обрела неспешность. «Простите, ваше величество, я, как и вы, привык являть наружу свои истинные эмоции. Только у вас они выражаются в словах, а у меня в действиях. Уверен, вы, как никто другой, меня понимаете», ответил иллюзионист и откинулся на спинку стула, раскачивая вино в своем бокале. Император еле заметно улыбнулся, оценив прямолинейность собеседника. «В таком случае давайте перейдем к делу, господин Инстат. Моя сестра абсолютно ничего не рассказала мне о вас, вследствие чего я буду рад услышать историю вашей жизни из первых уст, так сказать». «Что? Ваше Величество, я думал, что за время нашего путешествия сижу у вас так глубоко, что вы первым делом сдадите меня с потрохами, лишь бы поскорее отделаться». Ронар Инстат засмеялся, не давая возможности остальным разделить с собой эмоции от собственной шутки. «Познакомились мы с Ее Величеством вот примерно при таких же обстоятельствах во время того, как я ведал ей историю, которую собираюсь поведать вам. Однако предлагаю уладить все финансовые вопросы, император, прежде чем я начну рассказ». «Не отвлекайтесь на детали, господин Инстат. Финансовые вопросы я решу сама». А вы просто расскажите, что рассказали мне. Нет, вы не поняли. То, что я поведал вам, ваше величество, лишь крохотная часть истины. Все самое интересное ждет вас сегодня во время этого великолепного вечера. Глядите, какой закат. Небывалой красоты. Послушайте, правду говорят, что многие остаются в творце ради него. Или это очередные слухи, обреченные быть правдой в глазах наивных дарданийцев. Пространство над морским горизонтом полыхало красным заревом. Яркие краски переползали на тревожные волны, мчащиеся к берегам Палатонеса, и, сливаясь с беспросветно-синью воды, светились совершенно невообразимыми оттенками. Искушенные творсийцы, наблюдавшие подобные закаты тысячи раз, даже не повернули головы в сторону моря. «Скорее, правда», — отрезала Антина. «Не томите, Ранар, к делу!» Иллюзионист взял со стола что-то, что смачно захрустело у него во рту, как только он принялся это жевать. Затем старый циркач осушил свой бокал, подвинул его ближе к кувшину и начал рассказ. «Не так давно я узнал, что вы, дорогой император, очень заинтересованы в молодом человеке, что известен по всей Дордонии под именем Сарвилк Холт. Обычно я держусь подальше от всех этих историй, но в этот раз мое любопытство не позволило мне пройти мимо. И не одно только любопытство, честно сказать. Однажды мальчик спас мне жизнь. Сейчас я все расскажу, только все же... Будет тебе золото. Даю слово императора, циркач. Только не испытывай мое терпение. Мне импонирует твоя искренность, но даже у безумия есть предел. Император положил руку на край стола, сверкнув драгоценными камнями с каждого пальца. Иллюзионист подозрительно посмотрел на владыку и через несколько мгновений решился. «Ну хорошо. Однако сперва я вынужден признаться, моя королева, что не имею понятия о планах короля Рогара и тем более о том, как он собрался остановить армию творсийских магов. История, которую вы знаете, была придумана спешно, И только для того, чтобы на вашем корабле нашлось место для вашего скромного слуги. К сожалению, мне пришлось сыграть на жертвенности и вашем чрезмерном желании помогать. Саркач опустил голову, стараясь избегнуть налитого кровью королевского взгляда. Но не спешите с выводами. Настоящую историю я припас именно для этого вечера. А началась она накануне дня петуха в корчме под названием За пазухой у короля.